Глава четвертая. Выгорание. Финансовые партнеры уже не заряжали меня, как это было в самом начале. Они, как сыгранная партия в шахматы, сделали свое важное дело. Поставили Олега на предпринимательский путь, став моим первым крупным проектом. Но они перестали приносить удовольствие. В феврале, проводя в Питере традиционную встречу партнеров, куда приезжали руководители всех наших франчайзинговых офисов, я понял, что больше не хочу вкладывать энергию в этот бизнес. Я перегорел. Возможно, причиной этого выгорания была приостановка темпов роста сети. Мы уже открыли офисы практически во всех крупных городах страны, и я не понимал, каковы дальнейшие пути масштабирования компании. Что мне нужно сделать и куда прикладывать усилия, чтобы как раньше открывать по 15 офисов в год – Продолжать расширение и больше зарабатывать. Выходить в другие страны. Запускать смежные продукты. Какие-то планы и стратегии у меня, конечно, были. Но не было желания браться за их реализацию. Потому что существовала еще одна причина. Отношения с партнером. Они были, мягко скажем, напряженными. Иван, как грамотный переговорщик, аккуратно проникал во все мои новые проекты и выбивал там себе долю. Сначала... Под флагом того, что мы партнеры и должны все проекты делать вместе, он стал получать дивиденды с моей совместной с Тельманом компании в Москве. Потом, аргументируя, что я использую общие ресурсы компании, аккуратно вошел в долю HR-сканера. Все эти его приемчики с проникновением в мои новые проекты мне не нравились, но у меня не получалось вовремя находить веские контраргументы. Я чувствовал, будто оказался в заложниках у своего партнера и теперь обречен видеть его пассивным пассажиром во всех своих новых бизнесах. «Ну нет, мы об этом не договаривались», мысленно прокричал я, вспоминая последний сложный разговор с Иваном о распределении долей. Рука с силой жала кружку с горячим чаем на сосновых шишках, как будто пытаясь смять ее, а слова из моей головы чуть не вырвались в окружающий мир. За секунду до того, как начать кричать вслух, я опомнился и сдержал себя. Хвойный аромат чая немного успокоил бурлящие эмоции. Я сидел в любимом ресторанчике на Белорусской, ожидая, когда приготовят фирменный бургер с лососем. Эта бургерная располагалась напротив дома, где я снимал квартиру. Я часто обедал и ужинал в ней. Здесь же иногда назначал деловые встречи. Большой глоток чая окончательно успокоил мои чувства, и я, выдохнув, уставился в большое панорамное окно. Шел 20-й день 2016 года. Кутаясь от январского снега в зимнюю одежду, к метро – Быстро семенили прохожие. На светофоре нетерпеливо суетились дорогие иномарки, чтобы в момент смены красного света на зеленый быстро умчаться по своим московским делам, оставив от себя только небольшое облачко дыма из выхлопной трубы и следы от шин на грязно-коричневом снегу. Жизнь на два города вынуждала меня снимать сразу две квартиры. Одну в Москве, уставшей кирпичной девятиэтажке, которую сейчас было отлично видно из окна Бургерной, в центре Питера, на улице Марата, рядом со станцией метро Майковская. Иметь свой угол одновременно в обеих столицах было удобно. Не нужно возить с собой вещи, зубные щетки, зарядки и прочую утварь. Московская квартира обходилась мне в 70 тысяч рублей в месяц. Это была 40-метровая однушка, в которой хозяйка разделила единственную комнату перегородкой на две маленькие части так, что образовалась проходная гостиная с телевизором и диваном, а также небольшая спальня, в которой кроме кровати и большого шкафа ничего не помещалось. Ремонт в квартире был свежим, но в слегка странном стиле псевдо-версачи. За питерские 50 метров на втором этаже старого дореволюционного дома я ежемесячно отдавал еще 35 тысяч рублей. В этой квартире была душевная фишка – уютный эркер, в котором я любил сидеть во время дождя. В этот раз в Москву я приехал, чтобы выступить с лекцией на курсе по франчайзингу от «Бизнес-молодости», и повидаться с приятелями. Кроме этого, у меня запланирована еще одна любопытная встреча, которая вскоре сыграет важную роль в появлении на свет моего агентства недвижимости Вайтвелл.